Глава двадцать Кира Причина Безразличным тоном, но пристально всматриваясь в меня, отчеканил сержант приемного армейского пункта. «Личные обстоятельства», – спокойно ответила я, продолжая палец за пальцем вносить свои отпечатки в расположенный напротив синхронизатор. Равнодушный субъект, понимающе кивнул. Сюда с другими не приходили. Кому еще, кроме совершенных лишенцев, нелегалов или потерявших надежду на лучшее будущее, идти в неквалифицированные вояки? Это же пушечное мясо, особенно учитывая постоянную напряженную обстановку на границах конфедерации. Там и профессионалы, элитные, подготовленные армейцы гибли массово, а уж добровольцы рядовые, а тем более землян. Я просто явственно прочла в его глазах мысль, и неделя не протянет. «Направление», — продолжал сержант, — «Зачитывать стандартные строчки опросника для добровольных новобранцев?» «Нападающие», – все так же спокойно сообщила я, явно выбив его из колеи. «Может, медицинское или обеспечение?» Не удержался сержант от разумного совета. Вот чего не ожидала от Айкара. «Нападающие», – упрямо повторила я. Он, недоуменно пожав плечами, Отметил мой выбор в электронной анкете, бросив на меня быстрый взгляд, в котором явно читалось, что срок моей жизни скорректирован им до первого боя. А я фаталистически не испытывала и малейшего ощущения страха. Я сделала выбор еще тогда, когда услышала ультиматум Гайяра. Выбор в пользу своей собственной судьбы. И если он был верен то и в этой русской рулетке жизнь подбросит мне холостой патрон. Но ну, а если нет? Терять мне нечего. А внутренний голос непривычно молчал. К тому же, если меня отследят до армии, то о нападающих подумают в последнюю очередь. Я и сама знала о специфике их службы немного, но решила, что буду плыть по течению. Принятым, Вернул меня из размышлений в действительность все тот же безразличный голос. «Личные вещи сдать. Проходите на сбор и расформировку». И он тут же закрыл анкету, кивнув мне на нужную дверь. Обо мне Айкар уже не помнил. гаяр Отказа до да Ирана я не ожидал. Возмущение, нежелание, даже истерики, возможно, но не категоричного отказа. А раз не ожидал, значит, что-то в ней не понял. Хотя ряд попыток разобраться в землянке при случае и предпринимал. Необходимо ее понять. Поставил перед собой конкретную цель. Невозможно влюбить в себя, привязать кого-то, не разобравшись в его характере и мотивах действий. Упреки Олги меня сразили. Как же я обидел ее с этим неверным произношением имени. А уж действия герденции в поддержку хозяйки просто изумили. Я всего за несколько минут до момента, когда Дайрана заметила перелом, прекрасно видел что с этим отростком все было нормально. Растение намеренно подарило землянке предлог для открытой конфронтации со мной. Или внезапно молнии сверкнула мысль, это был шанс для меня все же удержать ее? Утверждать что-либо с уверенностью о намерениях этого необычайно сметливого питомца я бы тоже не стал. Как они подходят друг другу? Определенно, и его изучить не повредит. Иначе вся гармония моего семейного союза окажется под большим вопросом. Захлопнув за Дейраной дверь, выкрикнул системе приказ «Распахнуть перед ней двери с нашего этажа!» И рванул изучать злосчастный засекреченный личный файл. Оля, Ольга, Оленька, захотелось стукнуться лбом о стену. Такая обида для неё, и проблема для меня, созданная мною же. Но ничего. Двое суток, и я все сделаю, чтобы постепенно раскрыться перед ней, доказать, что все ее впечатления обо мне очень поверхностны. После проделки герденции так и не понял, было ли это проверкой для меня или реальной попыткой питомца расстроить мои планы. Но одно осознал сразу же. Позволить им... Оставить все как есть без моего последнего слова не могу, иначе дальше будет сложнее. Да и, сознавая, что буквально разрываюсь от эмоций и невыносимого желания быть рядом, чувствовать ее, лишиться первого обмена не мог. Поэтому поддался чувствам, уступил эмоциям и поцеловал ее. Замкнув нашу взаимосвязь, нашу импульсную настройку только друг на друге позволив мне физически ощущать ее даже в отдалении. Разобравшись с ее именем, прошел в душ и долго стоял под струями воды, снова и снова вспоминая ощущение от нашего поцелуя. Вкус ее губ. Странно. Это не был мой первый поцелуй, но я понял, что не помню прошлых. Ощущение ее губ поразило меня восторгом узнавания чего-то необычайно родного, мягкого долгожданного. Я еле сдерживался. Оля вызывала в душе такую бурю противоречий. Она даже воспринималась иначе в сравнении с тем, как виделась. Словно все это видимое было не настоящим. Внутри меня вспыхнула огонь предвкушения. Всего двое суток перетерпеть, и она будет рядом. Я даже на придирки и скандалы поначалу согласен, лишь бы рядом. Лишь бы уже избавиться от этой нестерпимой тяги. Охваченный резким порывом, заметался по своей жилой зоне, пытаясь увидеть окружающее ее глазами. Пусть она и была здесь только в первой, доступной большинству посетителей комнате, но оба посещения вряд ли оставили в ее душе приятные впечатления. А значит, тут ей не будет хорошо. А если ее что-то будет тяготить при проживании со мной, тяжелее будет мне» осознавать что ей плохо рядом было бы для меня трагедией но была решительная уверенность стоит ей узнать меня настоящего и все наладится сейчас здраво и отстраненно рассуждать я не мог все заслоняли пробудившиеся эмоции и желание добиться до ираны поэтому возникшее где-то на заднем плане моего сознания тоскливое ощущение беды я отринул Хотя предупредить родных об изменении семейного статуса я обязан. Тем более, что со стороны матери было немало разговоров о возможности рассмотреть вариант с договорным союзом, и она даже подходящую неймарку в одном из достойных родов подыскала. Кажется, и с девушкой обсудить успела. Вот только я все никак не мог окончательно решиться, тянул с ответом. А сейчас... Сейчас, испытав на себе всю головокружительную силу счастливого безумия обретения истинной пары, уже не мог бы довольствоваться жалкой, холодной и бесчувственной альтернативой. Пока ожидал ответа на свой вызов домой, успел приказать системе внести Олю в программу запирающего устройства как на этаже, так и в моих апартаментах. «Гайяр?» Величественное лицо мамы потеплело при виде меня. «Поздравляю! Наслышана о твоей очередной успешной операции. Твои амбициозные перспективы всегда были для меня очевидны, поэтому уверена, ты добьешься того, о чем я мечтала с твоего рождения. Вчера заседание Совета Верховных было во многом посвящено твоей карьере и последнему предотвращенному заговору. Как уже надоели эти убогие земляне!» меня неужели Таким же по отношению к Коле был и я. А все окружающие? И стоит ли тогда удивляться ее категоричному отказу? «Мама, отныне тебе надлежит пересмотреть отношение к землянам. Моя Дейрана из их числа», – спокойно и уверенно произнес я. «К тому же я пришел к выводу, что мы неверно используем потенциал этой расы. Они способны на большее». «Чем принято считать?» «И на ближайшем совете я планирую поднять эту тему. Полагаю, земля не могут принести конфедерации значительную пользу». Мама шокированно уставилась на меня с экрана. Пауза затягивалась, пока родительница пыталась в полной мере осознать сказанное. «Но как же? Мы ведь уже выбрали прекрасный вариант. Надеюсь, это нелепая шутка? Что за потенциал?» «Откуда? Не может же твоей Дейраной действительно быть... землянка?» Выдавила она, наконец, из себя. «Может, и уже ею стало. В ней мой Эниар. Все вышло довольно неожиданно, но в собственных намерениях я уверен. Так что готовься принять ее в семью. Понимаю, что такая смена направления для тебя непроста, поэтому сообщаю заранее». – сдержанно прокомментировал я, понимая, что ей понадобится время на пересмотр собственных взглядов и планов.